глава 17 проснулась я от острого ощущения страха оглянулась вокруг мир и покой сонное царство голову пассажиров знай одна за другой откидываются на спинки кресел а мне катастрофически расхотелось спать пришлось глазеть по сторонам страшная скука Я сожалела, что не прихватила веселенького журнальчика, а запаслась толстой и нудной книгой, пригодной лишь для огнета при закваске капусты. Вдруг стюардесса, чья спина была странно напряжена, пролетела мимо меня к кабине пилота. Я встревожилась. Не падаем ли? Самолетом не доверяю. Будь моя воля, летала бы с тремя парашютами за спиной. В салон тем временем вышел строгий пилот. Он остановился в проходе рядом со мной и тихо повел беседу. Его собеседник был скрыт от моих любопытных глаз с высокой спинкой кресла, но я отчетливо слышала, что речь идет об угоне. Требования выдвигались фантастические. Оставалось девиться запросом наглеющих террористов. «Вот непруха!» — содрогаясь, подумала я. «Если меня раздражали каких-то два трупа, то здесь их может оказаться значительно больше. Целый салон!» И почему террористам приспичило угонять самолет со мной на борту? Могли бы повременить. Я летаю не так уж часто. А голова террориста, уж не знаю, хорошо ли это, плохо ли, поднялась выше спинки и развернулась ко мне лицом. Я содрогнулась вторично. Батюшки Светы, рыжая образина. Дальнейшее вспоминается калейдоскопом. Мой седовласый сосед мгновенно извлек из-под мышки оружие и направил его на урода. «Сейчас от часу не легче. В общем-то я не возражала, но мог последовать и ответный выстрел. А кто поручится за меткость стрелка? Вдруг он промахнется и попадет в меня?» Не осуждайте, но я сочла за благо подружиться с уродом, которого целился мой седовласый сосед. Как законопослушная гражданка я осудила соседа, наглец, пронес на борт пистолет и приняла меры. Тяжелая книга, которую я оскорбила, как раз очень мне пригодилась. Книга сама вдруг обрушилась на кисть руки Седовласова, ни с того ни с сего грохнул выстрел, в салоне поднялись визг, вопли и вой, а командир экипажа пригласил террориста продолжить мирные переговоры. «Дождусь их конца в туалете», — решила я, но стюардесса внезапно преградила дорогу. «Сидеть!» — категорично заявила она. Пришлось покориться ее агитации. Вскоре в салоне вновь появился урод-террорист. Звинченные пассажиры восприняли его трепетно и уважительно. Некоторые даже подняли руки, заверяя в полной своей безобидности. Все поняли, что мы приземляемся и, судя по времени, где-то уже во Франции. Почувствовав, что земля рядом, всем мучительно захотелось жить. Террорист шел по рядам и удовлетворенно кивал головой, давая пассажирам понять, что входит в их положение и постарается не слишком их беспокоить. Когда между террористом и пассажирами установилось дружеское понимание, откуда ни возьмись, выскочила стюардесса. Охваченная желанием проверить, сели пристегнули ремни, стюардесса, завидев уродом, мгновенно изменила маршрут и намерение. Она поспешила вернуться обратно. Но террорист бедняжку настиг. Пассажиры дружно и облегченно вздохнули, понимая, что лучшей заложницы, чем у уроду и не найти. «Когда же террорист прихватил и меня?» Вот она, черная неблагодарность. Тут уж все окончательно успокоились и занялись своими делами. Некоторые особо храбрые пассажиры даже развернули газеты, демонстрируя полное безразличие к происходящему. А я уже сожалела, что приглянулась уроду, и ужасно обиделась на свою толстую книгу. Зачем она помешала Седовласову с террориста стрелять? Заветив мое расстройство, урод обратился ко мне и захваченной стюардессе. «Девушки!» — веролюбиво воскликнул он, — «беспечь Помахивая перед нашими носами своим пистолетом. Сейчас мы пройдем к командиру и выскажем ему свои пожелания. Я свои, вы свои. Пришлось поинтересоваться, о каких пожеланиях идет речь. Пожелания у вас быстро появятся, как только узнаете про мои, пригрозил террорист. Пришлось успокоиться. Дальнейшее разочаровало меня окончательно. Урод выдвинул примитивное и совершенно нестильное требование — обеспечить ему безопасный уход, после чего он клятвенно обещал отпустить заложниц. Я пыталась уговорить его, чтобы он ограничился одной стюардессой или взял вместо меня кого-нибудь посимпатичней. Вон та рыженькая, к примеру, совсем не дурна на мой вкус. «Дурной вкус!» — оборвал меня террорист и прикрикнул. «Гордись, дура, что выбрал тебя!» Я решила бесполезно хвататься за молот войны и загордилась. Пока шли переговоры с землей, пассажиры оправились окончательно. Их разбирали нормальные человеческие чувства. Теперь они, сотрясаемые ураганом любопытства, гневно требовали от командира подробнейших разъяснений, что в конце концов происходит. Некоторые так увлеклись, что покинули кресло, игнорируя призывы самого террориста оставаться всем на местах. Урод был вынужден пойти на крайние меры. Он выстрелил в воздух. Все мгновенно одумались, но требования не сняли. Командиру экипажа пришлось таки пойти в народ с разъяснениями. После его краткой речи все обрушились на террориста таким шквалом любви, что в двух словах не расскажешь. Даже я сожалела, что он урод, так хотелось мне поощрить его своим телом. Оказывается, бедняжка отважился на опасный поступок из святых дружеских побуждений. Друг его детства умирал от бандитской пули в лучшей французской клинике, дорогой в зверске, до жути. Он умирал, а его не лечили, безжалостно требуя платы. Террорист оказался бедным, еще беднее, чем раненый друг. По этой причине террорист собирался держать заложников, меня и стюардессу, если вы еще не забыли, до конца операции, пока бесплатно не спасут его друга. Я уже не против была, но до операции друг не дожил, не дотянул до конца переговоров. После трагического сообщения с французской земли требования террориста резко переменились. Террорист загоревал и пожелал избежать наказания, но сделать это он непременно хотел почему-то в Париже, причем в моем обществе. Я, конечно, была польщена» но боялась, что нарушатся мои планы. При таком раскладе слишком велик риск потерять Тонкого. Что без Тонкого делать в Париже? Я совершенно не знала. Без Тонкого — ладно. А что делать в Париже без денег? Вопрос, согласитесь, покруче того, который житья не давал принцу Гамлету. И это еще не все. Настоящие беды лишь начинались. Казалось бы, чего проще богатой стране решить малюсенькую проблему благородного террориста? Но правительству Франции для такой сущей мелочи понадобилось столько времени, что у мужчин на борту самолета выросли бороды и усы. Не хотят эти буржуи учиться у нашего государства. У нашего государства такой зуб на террористов, что оно уничтожает их прямо с заложниками. И плоды на лицо. Лёгкость, с которой Россия справляется с террористами, заставляет террористов все чаще обращать свои взоры на Европу. Видимо, их привлекает культура. И правильно привлекает. Франция, не задумываясь, обязалась встретить террориста едва ли не с почестями. Но на беду террориста выяснилось, что пресса пронюхала о его благородном гуманном поступке. Толпы репортеров окружили наш самолет. Особо ретивые совершали попытки взять интервью прямо на борту. И террорист не возражал. Но какой демократии такое понравится? Террорист опалаумил от горя. Что он там наплетет про правительство?» Ясное дело, чем больше симпатий террорист вызывал у народа и прессы, тем сильнее хотелось властям его пристрелить. Короче, решились таки террориста убить. Демократически, тайком от народа в ходе ожесточеннейшей перестрелки. Наверняка были готовы пожертвовать заложницами, то есть мной и стюардессой. Дотошные журналисты об этом прознали, и поднялась кутерьма. «Благородный поступок террориста не останется безнаказанным», — завопили газеты все разом. Террориста пристрелят сразу после заложников, потому что в предыдущих заложниках дыр было больше, чем в террористах. С изумлением я узнала, что и у них то же самое. Значит, в нашей стране настоящая демократия. Власти долго медлят, а потом переходят к решительным действиям. И все шито-крыто. Короче, не была бы я жива, не окажись на борту самолета американца. Как только выяснилось, что захвачен американский подданный, сверху спустили распоряжение». Отправить преступника с Богом и лучше всего за предел Франции. Дело замять, дабы не делать из террориста героя. Пока на земле шли прения, на борту самолета установилось единство взглядов. Террорист смешался с народом и всех поучал. Пассажиры сочувственно кивали и делились случаями своей личной жизни. Многие сожалели, что не находят храбрости захватить самолет, требуя капитального ремонта квартиры, выселения тещи или смертной казни жены. Некоторые и прослезились, обеспокоенно наставляя доброго террориста. «Ты, парень, не слишком расслабляйся. Смотри, сбегут бабы, тогда тебе плохо придется», увещевали они, недружелюбно кивая на меня и захваченную стюардессу. В такой обстановке я дождалась условного освобождения. К трапу самолета подкатил микроавтобус, куда мы и загрузились. Террорист, стюардесса и я. Загрузились и... спокойно уехали. Вот она, Франция! Ну и страна! Как ее не любить? Я напряженно наблюдала за дорогой, не обнаруживала погони и дивилась честности властей. Террорист, словно подслушав мои мысли, обратился исключительно к одной стюардессе. «Пока все идет нормально, но я не слишком верю в счастливый исход». «Почему? Погони пока не видно», — оптимистично поддержала беседу она. «Стало ясно, что заложница в этой компании — я одна, а стюардесса — сообщница». Попыталась задать вопрос, но меня так грубо одернули, что пришлось замолчать. Герой-террорист в моих глазах опять превратился в рода, а стеардессу я тут же не взлюбила. И теперь уже нас не преследовали, к моему огромному сожалению. Вскоре мы подкатили к хорошо освещенной автостоянке. Урод выпрыгнул из микроавтобуса, пока местная охрана пыталась стряхнуть в себя сон. Он выбрал машину получше, и мы продолжили путешествие. И, должна вам сказать, частенько меняли автомобили, не приближаясь к Парижу, а удаляясь. Это до чертиков мне надоело, но, к сожалению, вела я себя на удивление скромно. Мне все еще сильно хотелось жить. Говорят, и это проходит».